Екатеринбург. Кафе Метелица. Поберёг бы ты себя, Арсений. Мусаб менялся с подошедшим майором крепким рукопожатием. Видок у тебя аховый, прямо скажу. Нехорошо. Ты ведь всегда был крепким, сколько я тебя помню, это ки богатырь. Годы никому не идут на пользу. Панкратов сел и сложил руки на столе. В отличие от прошлого раза, он даже не стал доставать сигареты или подзывать официанта, и Муса понял, что у его старого приятеля острая нехватка времени. «Выпьешь вина», — предложил чеченец. Майор только сейчас заметил, что кроме тарелки с салатами, перед Мусой стоял полный бокал белого вина. Он удивленно вскинул брови. «Я не знал, что Вера разрешает тебе употреблять спиртное». А ты уже вторично в моём присутствии. Я сам себе закон, спокойно ответил Муса, но по его глазам было понятно, что замечание собеседника пришлось ему не по вкусу. Как говорят у вас у русских, один на один. Так ты составишь мне компанию или как? Нет, отказался Панкратов. Сегодня не могу. Может, в следующий раз, когда разгребусь с последними делами. Случилось ещё что-нибудь? Панкратов заколебался, говорить или нет, но потом всё-таки решился. Мы нашли жену Абдуллина по месту их общей прописки. Она мертва, и, судя по всему, застрелил её он сам из того же оружия, что и других в расследуемых нами случаях. Панкратов поморщился. Женщина пролежала мёртвой в квартире больше недели. Можешь представить, в каком она была виде. Соседи позвонили, когда почувствовали запах разложения. Вот шакал скрипнул зубами уса. собственную жену застрелить. Если бы в моей жизни появилась женщина, он с досадой махнул рукой. Ладно, речь сейчас не обо мне. Я хотел сообщить тебе, что внедрился в их группу Арсений. Я уже догадался. Сомнений никаких. Похищение банки Райнка Саторы, ювелирный магазин. Всё это дело рук Абдуллина и его группы. Они собирают деньги на джихад. Часть переправляют в Чечню, часть оставляют себе для предстоящей войны с наверными. Закапывают провизию, оружие, вербуют надёжных людей. Меня ещё не допускали к тому месту, где у них располагается база. Но это где-то в области, в лесу. Вероятно, там же они и держали Кеплера. Панкратов не стал говорить о том, что ему уже известно, где находится это место. Человек с сашрамом на подбородке Абдулин. уточнил он. Да, он. И что сейчас он планирует? Им нужны ещё деньги. Муса отпил вино. Мумар собирается провести ещё несколько аналогичных акций, как это было с инкассаторами. Во всяком случае, ещё один налёт на инкассаторскую машину точно будет. Где и когда? Муса покачал головой. Это пока не знает никто, кроме Айрата. Он проводит предварительную подготовку. Если я узнаю, я сообщу тебе, Арсений. Плюс к этому, один из боевиков сказал мне вчера, что Умар получил какие-то новые инструкции из Чични, от Расудулоева. Но что это за инструкции и в чём будет состоять новая акция, я пока тоже не знаю. Не слишком-то много тебе известно, Муса, под делприятеля Панкратов. О чего ты хочешь обиделся тут? Я ещё не пользуюсь повышенным доверием со стороны лидера группировки. Имена и фамилии этих лидеров назвать хотя бы можешь, не отставал майор. Магу, Умар Абдуллин, Вахит Терзоев, Салих Ендербеев, Хафис Надыров, Айрат Илоев. Панкратов ничего не записывал, полностью полагаясь на свою феноменальную память, которая за всё время его работы в управлении ФСБ не подводила его ни разу. Он вынул такие из кармана пачку Винстона и прикурил сигарету, целую. А место, где они обитают, Такогого практически не существует. Муса покачал головой. Умар заставляет своих людей менять съёмные квартиры каждые 2-3 дня. После успешно проведённой силовой акции обязательно конспирируются, заметают следы с собака. Иногда они уезжают в лес на базу, но редко все вместе, по одному или по двое. Я имею в виду верхушку группировки, тех, кого я тебе назвал. Панкратов нервно и жадно затягивался, анализируя всё то, что только что услышал от информатора. Дым он пускал через ноздри. «Понятно», — произнёс он после недолгой паузы, — «а что с твоим заданием, которое ты получил от Рассудулаевых?» «По поводу самого Умара. Тебе интересно?» Муса ухмыльнулся. Хотя ему прекрасно было понятно, к чему клонит ФСБшник. «Чем раньше Гамзало узнает о том, что Умар не чист на руку, если такой факт будет иметь место, Чем раньше он раскроет себя самого. В первую очередь существовала и вероятность того, что Расадулаев сам явится в Екатеринбург лично. И для управления ФСБ это совсем иной расклад. Ёрничаешь, Муса расхохотался и тут же дружески похлопал приятеля по плечу. Сделал ещё один глоток вина и по примеру Панкратова закурил. Пустил дым под потолок. Извини, Арсений, Я понимаю, что это неуместная шутка. Ещё раз прости. Так что по делу, не отставал Панкратов. А что по делу? Муса пожал плечами. Камзало оказался прав в своих подозрениях. Прав на все 100. Умар загребает в себе большую часть награбленного, то есть, выражаясь простым языком, кидает диаспору. Многие в его группе недовольны таким подходом к делу. Ну и что же, Расудулайф, он ждёт моего отчёта. Я должен буду отправиться в Чечню, встретиться с ним и доложить обо всем, что удалось выяснить относительно Умара Абдулина и его деятельности. Муса в очередной раз глубоко затянулся сигаретой и неторопливо выпустил дым. Но если тебя интересует дальнейшая судьба Умара, то можешь не беспокоиться на этот счет. Гамзалон не прощает предательство, особенно строг к тем, которые совершают их под прикрытием имени Аллаха. Что это значит? уточнил Панкратов. Это значит, что Гамзалов приговорит Умара? Не возмутимо ответил Муса. Приговорит к смерти. Зажав сигарету зубами, чеченец откинулся на спинку стула и теперь прищурившись взирал на своего собеседника. Муса знал, что в этот момент Панкратов принимает какое-то важное решение и не торопил его. Так оно и было. Как ты связываешься с Гамзало? задал новый вопрос Панкратов. Он звонит мне. Так будет и в этот раз? Да. Я знаю, что тебя интересует Арсений, и местонахождение Расудулаева мне неизвестно на данный момент. В этом Муса Лукавил. Но при всей своей дружбе с майором ФСБ и при всём том, чем он был обязан этому человеку ещё в детстве, чеченец не мог себе позволить сдать своих на территории республики. Слишком рискованно для него самого. Это вызовет подозрения, которые со временем перерастут в уверенность, и тогда месте Мусе не избежать. Перед тем как покончить с умаром Гамзало придётся с ним поговорить, изрёк чеченец после недолгой паузы. Огласить приговор в глаза. Это должно будет произойти здесь, в Екатеринбурге. Я почти уверен в этом, Арсений.